Сергей Сергеевич поднял на него желтоватый ястребинный взор, глядел, не моргая. — Ты знаешь, что нашел только часть его дневников? — Нет, — отвечал Раст. — Откуда ж мне знать? — Только часть, — повторил генерал. Оставшиеся он спрятал в другом месте. Волин встрепенулся. — Известно где? — Нет, — сказал генерал и хитро улыбнулся. — Однако есть сведения, что вторую часть дневников тоже нашли.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 Волин, обжигаясь, пил чаю, не чувствуя вкуса, съел конфету. — Так что со второй частью? — спросил он. — Конфеты вкусные попались. После паузы заметил генерал, двигая старческими челюстями. — Может, он и к лучшему. Мне в моем возрасте сладкое вредно. Потом посмотрел на Волина ясным взглядом и сказал. — За что мы, историки, не любим писателей? — Вот нашел ты документ.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 Вы слушали роман «Надворный советник. Дело Зили султана Проекта «Анонимус» в исполнении Александра Клюквина. Композитор Владимир Данилин.